В полном молчании они доехали до клиники. Заявление Минк подействовало на Джейсона ничуть не хуже, чем удар по голове. Нет, он, конечно, знал, что она хочет иметь ребенка, ведь именно из-за этого она и рассталась с Эваном. Однако то, что она хочет, чтобы в роли отца выступил он сам, стало для него полной неожиданностью. Неужели ее платонические чувства переросли в романтические? В ней вспыхнуло желание? Это вряд ли. Они были лучшими друзьями, начиная с первого класса. Только она видела, как он испугался, когда отец попытался покончить жизнь самоубийством. Только она, одна из всех девчонок, могла часами слушать, как он мечтает о будущем. И только она могла хоть как-то на него повлиять. В старшей школе у него появлялись и исчезали подружки, но умная и веселая Минк всегда была рядом, готовая помочь и поддержать, и она никогда не пыталась осложнять их отношения излишними ожиданиями. Если Джейсон отменял с ней встречу, допоздна копался в машине или, загулявшись с друзьями, забывал ей позвонить, она никогда не дулась и не обижалась. А ее благоразумие и дальновидность всегда придавали ему уверенности. Из нее получилась бы идеальная девушка. Но ради пары месяцев романтики Джейсон совершенно не собирался портить 25-летнюю дружбу, ведь он никогда не умел подолгу встречаться с одной и той же девушкой, и ему совершенно не хотелось причинять ей боль и разбивать сердце. Джейсон пристально вгляделся в прекрасное лицо Минк. «А почему я?» «Потому что ты – идеальный выбор!» Джейсон сразу же почувствовал себя не в своей тарелке, Неужели она хочет что-то изменить в их отношениях? Привязать его к себе ребенком? Ведь он же вообще не собирается жениться. И Минг прекрасно это знает. Он всегда думал, что она с этим смирилась. Так неужели он все же ошибся? Это чем же? Ты мой лучший друг. И я все о тебе знаю. Отчего-то мне не хочется заводить ребенка от совершенно незнакомого человека. Минг вздохнула. К тому же я вполне согласна стать матерью-одиночкой. А ты убежден холостяк, так что никогда не потребуешь своих родительских прав. Идеальный выбор. Идеальный, повторил Джейсон. Что бы она там ни говорила, но если у них появится общий ребенок, их отношения явно выйдут за рамки обычной дружбы. Ты права, я совершенно не хочу ни жениться, ни заводить детей. Но сделать тебе ребенка? Что-то подсказало Джейсону. Пора прекращать расспросы. Она уже передумала, так что лучше оставить все как есть. Не говори так, а то у тебя все звучит как-то слишком уж сложно. Мы дружим уже целую вечность, и я не хочу, чтобы в наших отношениях хоть что-нибудь изменилось. С этим она опоздала. Между нами все изменилось, когда ты начала встречаться с Эваном. Тогда он не только не обрадовался, а совсем даже наоборот. Собственное неудовольствие стало для Джейсона неприятным сюрпризом, ведь у него не было никакого права чувствовать что-либо подобное. Если они просто друзья, он должен был бы быть счастлив из-за нее и из за Эвана. «Я знаю, и поначалу все действительно было немного неуклюже, но я никогда не стала бы с ним встречаться без твоего благословения. А разве у него был выбор? Сам он не собирался предъявлять на нее никаких прав». Вот только почему-то эти разумные мысли ему ничуть не помогли, когда он впервые увидел, как Минг целуется с его братом. «Ты могла бы прекрасно обойтись и без моего благословения, ведь это твое личное дело». Но почему-то, как только они начали встречаться, Джейсон вдруг увидел в ней не только давнюю подругу, но и желанную женщину. «Но давай вернемся к тому, почему ты перестала меня хотеть». «Я хотела вовсе не тебя», – Минк кривовато улыбнулась, – «а парочку твоих сперматозоидов». «Ладно, но почему ты все-таки передумала?» – Минк задумчиво потрепала собачку по ушам. «Потому что нам пришлось бы все хранить в тайне, ведь если бы кто-нибудь узнал о том, что мы сделали, возникло бы слишком много ненужных трудностей. Вот только сейчас она говорит не просто о ком-нибудь, а об Эване». Брат так сильно ее ранил, а она все равно продолжает заботиться о его чувствах. Минг явно заслужила лучшего. А к чему такая секретность? Отец просто запрыгает от радости, если узнает, что хоть один из его непутевых сыновей все-таки решился обеспечить его внуком. Но он ведь еще и захочет, чтобы ты стал настоящим отцом этому ребенку. А я не стану от тебя этого требовать. Всего десять минут назад Джейсон даже не помышлял о себе в роли родителя, а теперь ему от чего то даже и думать не хотелось, что его ребенок может никогда не узнать о том, кто его отец. «Не думаю, что мне удастся тебя переубедить. Я уже все решила, у меня обязательно будут дети». «Дети?» – воскликнул Джейсон, а потом молча выругался. Мне казалось, пока речь шла только об одном ребенке. «А теперь ты уже готова создать собственную бейсбольную команду?» Минк усмехнулась, а ее черные глаза весело заблестели. «Ну и что вы там такого смешного?» — уточнил Джейсон. «Видел бы ты выражение своего лица!» — покачав головой, пояснила Минк. Джейсон с трудом подавил проклятие. Ему сейчас было совершенно не до смеха. «Я-то думал, что речь идет о единоразовом соглашении!» «Да, но с искусственным оплодотворением никогда нельзя знать заранее. Может, у меня будут тройняшки?» «Тройняшки?» У Джейсона даже голова закружилась. Он еще даже не свыкся с мыслью об одном ребенке. А теперь ему предлагают целых три штуки? Это вполне вероятно!» Взгляд Минк ушел куда-то внутрь, а на губах появилась спокойная улыбка. Даже двоим нелегко справиться с тремя младенцами. А что она будет делать в одиночку?» Перед мысленным взглядом Джейсона сразу пролетела вереница картинок. Минк загадочно улыбается, положив руку на округлившийся живот, а вот она с блеском в глазах впервые передает ребенка ему на руки. И эти картинки вдруг оказались такими привлекательными, что Джейсон всерьез забеспокоился. После того, как отец попытался покончить с собой, Он твердо решил, что никогда не станет ни мужем, ни отцом. И еще ни разу у него не появлялась причин пожалеть о своем решении. Минк глянула на серебряные часики. «У меня осталось всего семь минут, чтобы подняться наверх, а иначе я опоздаю. Но мы еще не договорили. Значит, договорим потом». Минк подхватила маффин и вылезла из машины. «Потом это когда?» Но она уже захлопнула дверь и направилась к клинике. И Джейсон вдруг заметил, что в черных облегающих брюках и вязаной кофточке, открывающей загорелые руки, Минк выглядит чертовски сексуально. И на него вдруг снизошло озарение, совершенно непрошенное и тревожное. Выругавшись себе под нос, Джейсон заглушил мотор и пошел следом за Минк. Но она уже успела войти в клинику. Сокая 10-сантиметровыми каблуками, она шла к лифту. Однако длинноногому Джейсону ничего не стоило ее догнать. «Если ты так бросишь машину, ее увезут на штрафную стоянку». Но Джейсон пропустил это замечание мимо ушей. «Давай пообедаем». Тут приехал лифт, и Минг, даже не дожидаясь, пока из него выйдут люди, торопливо шагнула внутрь. «Не могу, я уже обещала обед. Это кому же? А с каких пор тебя интересует, с кем я обедаю?» С тех пор, как ее помолвка расстроилась. Выйдя на третьем этаже, они вошли в ее кабинет, где помощница сразу же сказала Минк, что ее дожидается пациент. «Ты одна с этим не справишься!» Джейсон и сам не знал, говорит ли он о том, что Минк хочет забеременеть или вырастить ребенка. «Со мной все будет в порядке!» Минк улыбнулась, всем своим видом показывая, что он ей ничего не должен и вообще может не беспокоиться. «Я в этом не сомневаюсь!» Но отчего-то ему никак не удавалось избавиться от чувства, что она в нем отчаянно нуждается. К ним подошел тринадцатилетний мальчик и приветливо помахал рукой. «Привет, Билли. Как прошел твой бейсбольный матч?» «Отлично! Мы все выиграли. Я в вас не сомневалась. Через пару минут я тобой займусь». Сколько раз Джейсон видел ее за работой, он все равно не переставал удивляться. как ей удается запомнить подробности жизни всех своих двух сотен подопечных, чтобы дети чувствовали себя не столько пациентами, сколько друзьями. «Я тебе завтра позвоню», — сказала Минг, и, не дожидаясь его ответа, вместе с Билли пошла в приемную. Все еще не желая уходить, Джейсон проводил ее взглядом. Больше всего на свете ему сейчас хотелось схватить ее в охапку и добиться четких ответов на все вопросы. Но он прекрасно понимал, что сам бы чувствовал, если бы она заявилась к нему на работу и приперла бы его к стенке. Так что ему ничего не оставалось, кроме как вернуться на улицу, где, к счастью, все еще стояла его машина.